Глава 8. Заря Карусанта. Цветовой меч Стеллана Джиоса зажёгся, половинки перекрестия защёлкнулись. Не успел он отцелитовать пылающим голубым клинком, как бой начался. Противница бросилась в атаку. Её плазменное лезвие горело зелёным. Стеллан шагнул назад, рассчитывая её замах. Удар пришёлся в то место, куда он и предполагал. Джиос легко отбил его, изобразил отступление и тут же снова шагнул вперёд, пытаясь заставить видавласою женщину перенести вес на заднюю ногу. Она парировала, сжимая меч обеими руками, но её вес был по-прежнему в передней части тела. Стеллан сделал ещё шаг назад, используя инерцию её движения против неё самой. Она споткнулась, но не настолько, чтобы соперник мог её разоружить. Хорошо, он любил повозиться. Женщина сделала пируэт, описав дугу своим изумрудным клинком. Однова с этого шоу хватило бы, чтобы у обычного противника закружилась голова, но Стеллан был не абы кем, он был джидаем. Стеллан отступил подорожки, рассчитывая точную дистанцию, на которой клинок соперницы его достанет. Он вытянул руку и крутанул запястьем. Мечи столкнулись, и синий клинок отвёл зелёный. И снова, как он и предвидел, инерция женщины сработала против неё, но она удержала равновесие с помощью силы и скользнула клинком снизу по его мечу. Раздался треск энергии. Затем она резко убрала оружие, вынудив Стеллуна отступить ещё на шаг. Следовало соблюдать осторожность. За его спиной была стена зала. Ещё пару шагов, и он в неё упрётся. Можно сделать сальто и перелететь над соперницей, оставив её развернуться, но это нарушит чистоту стиля. Вместо этого Стеллан позволил ей сделать выпад, заблокировал атаку и дал Клинку соскользнуть по её мечу. Заряженная плазма взвизгнула, будто хрот зверь. Вот теперь она попалась. Стеллан дождался, когда силовое поле вокруг ее меча натолкнется на энергию его гарды и резко крутанул, замкнув Т-образную конструкцию вокруг кончика клинка и направив его вниз. Меч вонзился в мраморную плиту перед ногами женщины, и бой был проигран. Стеллан резко отвел локоть, приготовившись рассечь ее меч надвое. «Суала!» — пролаяла джедай Ниб Ассек, сдавшись, прежде чем Стеллан успел ее разоружить. Уверенно, спросил он, глядя на соперницу глазами, полными лукавства. Та хихикнула. Этот низкий хрипловатый звук всегда вызывал у Сталена улыбку. У ней бы был такой голос, будто она выкуривала в день по 20 сигар, хотя он знал точно, что она в жизни не притрагивалась к подобной дряни. "Думаю, уйдёт представление", а сказала Ниб, дожидаясь, когда он выйдет из стойки. Стален с незамысловатым движением отвёл оружие и вскинул вверх в традиционном салюте. Ниб сделал то же самое. Клинок почти скрыл кривую улыбочку столь хорошо знакомой Стеллену. Оба оставались в этих позах несколько секунд, а затем погасили мечи. Кивнув головой, Стеллен повернулся и сделал шаг в сторону маленькой аудитории, которая собралась в другом конце зала. Это была старинная форма фехтования на световых мечах, разработанная в тот период нашей истории, когда поединки были повсеместными. В наше время, конечно, такие дуэли являются чисто церемониальными, а также они играют роль в обучении подаванов. Отлично. Спасибо, мастер Джиос. Снято. Дроид-камера, поривший неподалёку, бибикнул и начал втягивать свои многочисленные линзы. Молодая женщина шагнула вперёд, пряча планшет под куртку, которую она наносила поверх простой кремовой рубашки. Вы уверены, мисс Дайром? Между разными формами есть интереснейшие различия. Вряд ли Голос Сети нужно столько информации, Стеллен мягко напомнила Нибсу,нув меч в держатель. Вы должны простить мастера Джиоса, сказала она репортёрше. Он привык, что за ним ходит толпа восторженных учеников и ловит каждое его слово. Стеллен восприняла эту шпильку с тем же настроем, с которым та была адресована, лишь улыбнулась молодой женщине, попросившей записать дуэль. «Если бы только это было правдой. Я знаю как минимум двух бывших учеников, которые предпочитали медитировать, когда я углублялся в детали истории фехтования. Это, знаете ли, моя страсть». Рил Дайро приподняла бровь. «А вот это уже интересно. Я думала, кодекс джедаев гласит, что страсти нет». Стеллан почувствовал волну беспокойства, которая донеслась от золотистого Вуки, стоявшего на почтительном расстоянии позади журналистки и ее дроида, То же беспокойство он улавливал от Падавана во время дуэли с его наставницей. Буррияга был одним из самых эмоционально чутких джедаев, известных Стеллану, и этот его дар спас сотни жизней во время великого бедствия. Однако в данном случае его тревога была излишней. Вопрос Рилл не смутил Стеллана. Она делала свою работу, только и всего. «Верно, гласит», — согласился джедай. Сильные чувства мы и в самом деле должны стараться контролировать, поскольку эмоции могут влиять на наше суждение. Особенно в стрессовых ситуациях. Они могут скрывать от нас правду и веление силы. В то же время было бы глупо считать, что у джедая не может быть ни желаний, ни интересов. На самом деле я даже скажу, что так считать опасно, поскольку это ведет к беспечности. Да, у меня есть страсть учиться и учить. Такова моя натура. Но в то же время я готов в любой момент отказаться от всего этого. Моя страсть ни в коем случае не должна перевешивать мою работу. Понятно вам моё объяснение? Вот теперь я жалею, что Т-9 не пишет, сказал Арилу, взглянув на дроида, который парил рядом с ней. Эта речь была чистое золото. Не подстёгивайте его, игриво предостерегало нейб. Иначе даже у вашего дроида вряд ли хватит памяти. Риэл засмеялась и откинула волосы с кибернетического импланта надетого поверх правого глаза. Его линза была того же цвета, что и дроид. "Ну что ж, на сегодня достаточно, спасибо. Всегда пожалуйста", ответил Стеллан, только сейчас заметив, что во время этой импровизированной лекции использовал рукоять выключенного меча в качестве указки. Он сунул оружие в футляр, заодно проверив, висит ли меч Мастера Кант на поясе на своём привычном месте. Да, меч не выпал во время демонстрации. Стеллэн похлопал по рукояти, обратив внимание, что Риль заметила оружие, спрятанное под плащом. Звёзды небесные, эта журналистка своё дело знала. Возможно, в следующий раз он объяснит, почему носит этот меч. Но сегодня хватит себя баловать. Нам надо поговорить с канцлером, сказал он, повернувшись к Нип. Отлично, подала голос Риль, сделав знак те девят, снова включить запись. На парящей камере зажглись индикаторы. «Быть может, вам не следует идти с нами». Нибб с подозрением покосилась на дроида. «Канцлер, возможно, сейчас совещается с сенаторами». «В таком случае мы сразу же прекратим съемку», — заверила ее Рил. «Или хотя бы выключим звукозапись и выберем такой ракурс, с которого не будет видно, что она говорит. Наша сеть получила полный доступ, пока мы на борту за Рика Русанта. Сама госпожа канцлер...» Госпожа канцлер выразила желание, чтобы освещение республиканской выставки было как можно более прозрачным, согласился Стеллен. Да ира, конечно, была права. Её присутствие на борту Зари Карусанта было идеей Лины Со. Стелллано аплодировал такой решимости, хотя и высказал предложение, чтобы на канцлерском корабле репортёрша в основном оставалась при Джидаях. Может, у неё и добрые намерения, но Со нужно ещё и работать. Когда Стеллан Джиос прервал ее, Рил прикусила язык. Она не любила, когда за нее вступались, но иногда спорить не имела смысла. Поэтому она просто вышла следом за своим проводником-джедаем из тренировочного зала. Т-9 поплыл следом. До сих пор хотелось себя ущипнуть, чтобы поверить. Она, Рил Дайро, шагает по коридорам личного корабля «Канцлера». Да, она проделала большой путь с тех времен, когда новичком на Кардоте готовила репортажи о плетении корзин в микрогравитации или на другую, никому не интересную тему, которую выбрал продюсер. А сейчас она шла рядом с джедаем, и не каким-нибудь джедаем, а членом высшего совета, не больше и не меньше. Стеллан нравил Серилу. Да, он был немного чопорным и порой слишком серьезным, а в некоторые дни, когда Рилл была настроена менее благодушно, она считала, что этому джедаю слишком нравится звучание собственного голоса. Однако было видно, что человек он добрый и отзывчивый. Конечно, немалую роль играло то, что этот бластерный сын был писанным красавцем. О да, этот мужественный подбородок, эта стильная бородка, эти голубые глаза и улыбка, улыбка. Она-то и сражала на повал. Мне удивительно, что совет решил сделать его своим публичным лицом. Ниб Ассэк являла полную ему противоположность. В то время как Стеллан была боятельной любезин, вседовласная женщина-рыцарь держала дистанцию. Стеллан объяснял буквально всё, но Риль, как ни старалась, так и не смогла разговорить Ассэк. Не то чтобы пожилая дедайка ей не нравилась. Когда Ассэк так и вставляла своё слово, то делала это с едким юмором, обычно в адрес Стеллана. У Рилл сложилось впечатление, что эти двое познакомились недавно, но у них уже возникли хорошие рабочие взаимоотношения. Даже поединок выдался занимательным. Рилл не могла избавиться от ощущения, что НИП сдерживалась, то есть не то чтобы умышленно допускала ошибки, но определенно поддавалась члену совета. Возможно, все это было просто игрой на камеру, но в любом случае было интересно. И был ещё Бурряга, подаван нибы, наверное, самая добрая и отзывчивая душа среди всех, кого Риль встречала в жизни. Чуткость расходилась вокруг Вуки подобно сиянию лампы. Вот и сейчас, когда они подошли к кабинету канцлера, расположенному в самом сердце Зари Карусанта, Бурряга посторонился, пропуская Риль и Т9. Этот вежливый поступок не ускользнул от внимания его наставницы. Бури мягко сказала Ниб своим гортанным голосом, стараясь говорить тихо, чтобы не потревожить канцлера, который и в самом деле проводил совещание. Задача Мис Дайро наблюдать за нами, в том числе за тобой. Мы должны вести себя так, будто её здесь нет. Вуки слегка опустил голову, и огрубелое репортёрское сердце Рилс снова дрогнуло. «Все в порядке, здоровяк», — сказала она, поборов порыв протянуть ладони и похлопать его по длинной волосатой руке. «Я ценю твою учтивость. Если спросите меня, то галактике не помешали бы еще несколько таких бурьяк». «Святая правда», — прокомментировала Нип, улыбнувшись Рил. «Возможно, вот так и получится достучаться до женщины-рыцаря через падавана». Джиос послал обеим взгляд, чтобы не шумели. Рилл знаком предложила всем войти, послав Т-9 по нейроканалу команду выключить звукозапись, пока не выяснится, насколько на самом деле секретны переговоры канцлера. Лина Со стояла перед видеостеной, разделенной на несколько экранов, с которых смотрели различные республиканские сенаторы. Рилл сразу узнала благородный лоб сенатора Нура Ссеренно, главного представителя по всем вопросам, касающимся внешнего кольца. «Вот уж кто не сомневался в собственной значимости», Этот господин вечно кутался в густые корннийские меха, которые он прямо носил, невзирая на погоду. Следующий экран показывал сенатора Вааду с Финдара, чьи жёлтые глаза в мерцающем свете приобрели нездоровый зеленоватый оттенок. Оставшуюся часть сцены занимали смуглая женщина с длинными рыжими волосами Самира Раюн, волонка, которой верили организацию выставки на её родной планете, и ещё одно лицо, знакомое каждому жителю фронтира. Сама героиня Хетцеля Эйвор Крис. Мастер Крис была распорядительницей маяка «Звездный свет», знаменитой космической станции, игравшей роль центра деятельности республики во внешнем кольце. Изображение Крис было единственным, которое мерцало, и Рил увидела за головой женщины звезды, слегка искаженные, как будто они светили сквозь транспористаль. Крис сидела в истребителе, что ли? Когда они подошли, Норал Куо, главный советник канцлера, обернулся. Завидев Т-9, Куривар вытаращил глаза. Он шагнул к ним, укоризненно покачивая чешуйчатым пальцем, и Рилл приготовилась к немедленному выдворению из кабинета. Но никому ничего решать не пришлось, потому что канцлер извинилась перед голособранием и знаком остановила своего советника. «Норал, все в порядке. Пусть остаются». Советник повернулся к ней, наморщив голову, увенчанную рогом. «Но, госпожа канцлер, видеоконференция...» Продолжится согласно повестке, решительно сказала Сов, вновь обратив свой взгляд на экраны. Как всем известно, администрация открыла наши сети полный доступ. Разумеется, весь отснятый материал перед показом будет проверен службой безопасности, так что можно говорить свободно. Она ещё раз повернулась к Рилу. Ведь эта запись, я полагаю, предварительная, рил кивнула. Да, госпожа канцлер, мы выйдем в прямой эфир только вечером в день церемонии открытия. «Прекрасно. Тогда присоединяйтесь к нам. Вы тоже мастера джедаи». Куа шагнул назад, позволив Стеллану и прочим подойти к канцлеру, хотя было видно, что пальцы Куривора крепче стиснули планшет. Стеллан и Ниб обменялись кивками с еще одним присутствующим — калерцем по имени Ларе Приза, заместителем СОИ, восходящей звездой Сената. Ему прочили место СО после окончания срока полномочий нынешнего канцлера — Вид у него, по крайней мере, был соответствующий. Гладкое без носа и лицо красиво обрамляли пластины, а вокруг глаз разбегались тёмные полосы. Глаза эти казались старше, чем на самом деле. Камеры его обожали. Политические обозреватели тоже, не говоря уже о голла-таблоидах, которых его любовные похождения восхищали не меньше, чем его широкие мускулистые плечи. Риль послала безмолвную команду Т9, приказав снова включить квадрофоническую запись. Со уже вернулась к своим собеседникам. Всё идёт согласно графику, спросила она у Самиры. Да, абсолютно. Была маленькая проблемка с голопроекторами для стенда Объединённые песни, но не думаю, что канцлеру обязательно углубляться в такие детали, госпожа координатор вмешался Ку. Напротив, сказала Со. Я хочу знать всё досконально. Она снова обратила взгляд на Самиру. Я видела эскизы объединенных песней. Выглядит просто прелестно. Это вы еще мелодию не слышали?» Самира едва заметно усмехнулась. «Она, скажем так, незабываема». «А как там инноватор?» — спросил сенатор Нур, явно не желая, чтобы разговор отклонялся от темы. «Почти готов к запуску», — проинформировал Стеллан. «На нем полетят джедай Индира Стокс и ее падаван. Они прибудут во время церемонии открытия». От этой новости соо просияла. Замечательно. Зрелище будет потрясающее. Как и платье канцлера, подумала Риль. Здесь, на мостике своего правительственного корабля, Со носила элегантный, но скромный брючный костюм. Единственным намёком на знаменитую вычурность её стиля была брошка из мерцающего люкрита. Однако те самые глалотоблоиды, которые столь усердно сватали Лэрию Паризу, каждая свободная тусовщица из тысячи систем, прямо извелись, гадая, какой наряд наденет Лина Соно к церемонии открытия выставки. Соне не только возглавляла республику в период, который с лёгкостью можно было назвать золотым веком галактики, она была неиспосленным силой и подарком для индустрии моды, а её изысканные платья неизменно клонировались для каждой торговой сети и каждого звездомаркета. На любой другой весь этот гламур казался бы излишне экстравагантным, но галактика была без ума от СО. Ее любили повсюду, от глубокого ядра до самой дикой пограничной глуши. Со времен канцлера до игры Нары никто не сделал для республики больше, чем она. Рилл была вынуждена признать, что и сама немного оробела в присутствии главы государства, что было не слишком профессионально, но, как она надеялась, вполне объяснимо. У этой женщины, Криф по Бери, имелась пара рученных торгонов, Матари и Вору, носивших имена богов древнего Карусанта. Что это было, если не изъявление намерений? А охрана будет, осведомился сенатор Вааду. Стеллан нахмурился. Как я сказал, Джедай Стокс из Этифар. Да, да, да, прервал его Вааду. А республиканский стержень и перехватчик типа Небесный ястреб. «Они не понадобятся», — попыталось успокоить его Со. Не вышло. «Не понадобятся? В нынешней-то обстановке...» «Вы имеете в виду Нигилов?» — сказала Со. Ее голос утратил толику обычного задора. «Ну, разумеется, я говорю о Нигилах. Мы все видели донесения, атаки не прекратились, госпожа канцлер». «Но их становится все меньше», — заметил Стеллен. «В последние несколько месяцев мы фиксируем снижение активности Нигилов», особенно в системах окружающих валу. Мы считаем, что те группы, которые до сих пор действуют, это лишь недобитки главного флота, с которым мы сражались в туманности Кур более года назад. А как же налёты на Кванчи и Салиссию, настаивал Вааду. Недобитки или нет, они всё равно представляют угрозу. Только не выставки, заявила Самира. У нас будет полный охранный контингент, включая стержни, расположенные во всех основных точках на расстоянии прыжка до системы. По леосой эскадрилье джадайских векторов на самой валу, прибавила Эйвар Крис, которая заговорила впервые с тех пор, как Рилл и остальные вошли в кабинет. А вы сами там будете, госпожа распорядительницу, спросил Нур. Возникла заминка, лишь на мгновение, но заметили все, после чего Стеллан бросился спасать положение, как и подобало отважному рыцарю Джидаю. Что это промелькнуло на обычно безмятежном лице Крис? Неужели досада? Мы отслеживаем ситуацию ежедневно, Нур хмыкнул. Но не гилы хорошенько подумают, если на валу будет героиня Сеццеля. Стеллан открыл было рот, но на этот раз Крис его опередил. Я, конечно, планирую посетить выставку Сенатор, однако нужно решить проблему дренгиров. При упоминании новой напасти, которая пустила корни на фронтире, напряжение в комнате ещё больше возросло. Риль видела доклады, по большей части засекреченные. Эти твари заполонили целые планеты. Существовали разнообразные теории касательно того, как именно зараза распространяется от едва вообразимых, они тысячи лет спали под поверхностью каждой планеты, до откровенно пугающих. Их споры прорастают внутри тел ничего не подозревающих жертв так или иначе на пасти не было видно конца хотя в недавних сообщениях говорилось о том что джедаи нашли способ остановить волну в этих сообщениях сенатор финдианец явно начинал сомневаться вы заверили сенат что с дренгирами уже разбираются госпожа канцлер с сомнением в голосе сказал ваду так и есть ответила су над этим работают распорядительница крис и храбрые джедаи со звёздного света среди прочих мрачно пробурчал Нур. Крис нахмурилась на своем экране. «Сенатор, вы хотите что-то сказать? Лишь то, что я гадал, правдивы ли донесения? И какие же именно донесения? Что джедаи с маяка «Звездный свет» образовали альянс с картелем Хаттов?» Рил постаралась скрыть свое изумление – До неё доходили слухи о союзе с хаттами, которых галактика знала в лучшем случае как военных диктаторов, а в худшем как гангстеров, но получить подтверждение этим слухам ей не удалось. Выражение лица Эйвор Крис не изменилось. Да, мы работаем с отдельными представителями совета хаттов. И вы считаете, что это мудро? Мы считаем это разумным, учитывая какую беду несут дренгиры. Беду, которая на данный момент довала не добралась. Поспешила вмешаться Со. И мы не ожидаем, что доберётся, тем более учитывая новые возможности, которые у нас появились благодаря союзникам, прибавила Крис. Но Нура это ничуть не успокоило. Ха, там нельзя доверять. Мы считаем, что в данном вопросе можно, заверила его Крис. Если дрингиров не искоренить, они потеряют не меньше, чем республика. К тому же, когда нынешний кризис завершится, я полагаю, что мы могли бы проработать новый договор с Налхаттой, с преступниками и ракетчирами, с могущественными соседями, которых я уверенно можно склонить к тому, чтобы они направили свои солидные ресурсы на что-то полезное. Это может стать новым началом для территории окружающих пространства хаттов, новой эпохой мира между нашими народами что и является целью всех наших усилий, напомнила Соув, вновь беря разговор под контроль. Но, мне кажется, мы отвлеклись от темы. Эта видеоконференция посвящена республиканской выставке, мероприятию весьма далёкому от других проблем, которые мы сейчас обсуждали, проблем, которые уже решаются. Я всё же считаю, начал сенатор Нур, но канцлер поспешно оборвала его, не дав снова повторить те же аргументы. Всё будет хорошо, Нур, это я обещаю. Мы всё время работаем в плотном контакте с джедаями. На Вало даже назначили мастера-джедая ещё до завершения строительства местного храма, чтобы обеспечить безопасность планеты. Это как будто успокоило Нура. Да, я знаю о каком мастере речь. О Белзоре Манне. Хороший джедай и верный друг этой администрации, сказала Со. Мастер Ман поддерживает постоянную связь как со звёздным светом, так и с храмом джедаев на Карусанте заверила Крис. А также тесно сотрудничает с моим офисом, прибавила Самира. Она очень впечатляющая личность. Что это там на щеках координатора? Лёгкий румянец? Риль сделала мысленную пометку это проверить, когда они прибудут на валу. Возможно, вырисовывался интересный ракурс. Алзер сразу почувствует любое возмущение в силе, заверил всех Стеллен. Сенатор Вааду на видеостене поднял руку. Прошу прощения, уважаемый член совета. Я не хотел сказать, что вы не сделали все необходимые приготовления. Напротив, меня тревожит, что любой инцидент, даже самый незначительный, сыграет на руку определённым агитаторам в сенате. Тиатуну сухо произнёс Риза. Как вы знаете, он ищет любую возможность, чтобы протолкнуть свою драгоценную программу создания сил обороны программу, которую сенат раз за разом отклоняет, сказал Нур. Одна только финансовая сторона, канцлер подняла руку, заставив сенатора умолкнуть. Да, да, мы знаем ваши аргументы, и моя позиция вам тоже известна. Программа не вписывается в философию этой администрации и республики в целом. Но в то же время я понимаю и озабоченность сенатора Ваду. Сенатор Тун будет на выставке с представителями корпорации «Соро Суб», многозначительно добавил Вааду. «На что у него есть полное право», — продолжила канцлер. «Но мы не позволим ему это использовать для достижения политической или финансовой выгоды. Слишком много вложено усилий». Со сменила позу, слегка вскинув голову. «И очень многое еще предстоит сделать. Выставка состоится, друзья мои, должна состояться. Не ради самого зрелища, не ради славы, Но ради послания, которым она послужит для всей галактики. Не дилы хотят, чтобы мы убежали в ядро и спрятались под одеялом. Они хотят, чтобы мы отказались от наших мечтаний и амбиций. Этого нельзя допустить. Они совершили ужасные преступления, но сами по себе они не более чем сброд. Будьте уверены, я ознакомилась с донесениями разведки и оценками рисков. Я присутствовала на множестве совещаний и на бесчисленных сеансах моделирования. Каждое принятое мной решение базируется на фактах, а не на догадках и страхах. Что до негилов, ну, мы уже не раз видели им подобных пиратов и агитаторов, и несомненно в будущем увидим вновь. Разница между ними и нами в том, что мы едины, тогда как они разрозненны. Нас много, а они, в силу своей природы, немногочисленны. И как уже отмечалось, мы действительно усилили меры безопасности вокруг вала и усилим ещё больше, если атаки, даже спорадические, будут продолжаться. Но знайте, никогда и ни при каких условиях мы не станем жить в страхе перед чем-то таким, что только может произойти, не имея чётких тому свидетельств. Если мы на это пойдём, если остановим наши планы хотя бы на секунду, тогда ни гилы, дренгиры и вообще все, кто хочет разрушить наш образ жизни, победят без единого выстрела. Всо замолчало, не в ожидании аплодисментов, а в знак того, что совещание окончено. Это не помешало Ризе прочувствованно добавить: "Хорошо сказано", а Нуру важно кивнуть со своего экрана. Мы несколько не сомневаемся, что всё пройдёт точно по плану сказал сенатор, стараясь спасти лицо после импровизированной речи Со. «Однако мы бы пренебрегли своими обязанностями, если бы, по крайней мере, не ставили под сомнение свои действия». С самой дипломатичной своей улыбкой уступила Со. «Я понимаю, Нур, правда понимаю. И все же еще столько надо сделать. Если это все, то спасибо, что нашли время и до встречи на валу». Один за другим официальные лица попрощались, и их голоэкраны по очереди погасли. Ну что ж, думаю, прошло нормально. Со вернулась к своему столу перед мерцающей картой пространства республики. За исключением упоминания Туна с его схемами, сказал Риза, подходя к ней. Проклятый Саластанин просто заноза во всех возможных местах. Он всего один такой в Сенате, возразила Со своему заместителю. Она грациозно уселась за стол и протянула руку вниз. Басовитое урчание сообщило Рилу, что там пристроился как минимум один из огромных котов канцлера, несомненно свернувшись у ног Со. И поддержки у него нет. Но надолго ли? При такой политической температуре, температура нормальная, буркнуло Со. В её голосе впервые промелькнули усталые нотки. На опасения есть, их не может и не быть. Во внешнем кольце бывает небезопасно, все мы об этом знаем. Поэтому мы и построили Звёздный свет, и поэтому же проводим выставку. Да, она привлечёт многих на фронтир, и да, она привлечёт инвестиции. Это будет показ всего, что только может предложить внешнее кольцо, но в то же время это возможность навести новые мосты между нами и нашими соседями по галактике. Дуиногуинами, тагрутами. «А не гилы?» — спросил Риза. «Что бы ни говорил Нур, он все-таки встревожен». «И это естественно, но ПССО нам не нужна. Нур это понимает, и Театун в глубине души понимает тоже». СО позволила себе короткий смешок. «Только представь, что Нур одобрит размещение объединенных сил безопасности на Серенну. Графа Кресто удар хватит». Рил сделала мысленную пометку поискать информацию об этом Туне и его инициативе, в чем бы та ни состояла. Она никогда не слышала ни о таком сенаторе, ни о его программе, хотя было ясно, что все присутствующие хорошо знакомы с этим явно острым вопросом. Можно было бы спросить прямо сейчас, но с ее стороны это было бы неуместно, тем более, что в кабинет влетел Норел Куо, на бледном лице которого читалась тревога. Сопа вернула голову, заметила беспокойство советника. «Что такое, Куо?» «Вести с Сайклором, мэм», — произнес он. С инноватора Стеллан мгновенно напрягся. «Боюсь, что да», — ответил Куривар. «На них напали». Со поднялась, ее торгоны вскочили на ноги. «Что?» Джиос уже держал в руке комлинг. «Джедай Стокс, подаван Зеттифар, доложите обстановку». Ответа не было.